Глава 19. Залай «За Муздаг Разбудила Парда женское пение. Он скинул голову с маленькой подушки, В Чей-то негромкий грудной голос доносился со двора. За густым частоколом домов мы вдыхаем завесу из смога в лабиринте проезжих дворов в центре города нашего Бога. Мы годами не видим травы, мы забыли про синее небо. Мы не знаем, что шорох листвы никогда сверхъестественным не был. Пар на цыпочках подошел к окну соседней комнаты, тому, что выходило во внутренний дворик. У противоположной стены на диване сонно заворочался дюша. На крылечке с гитарой в руках сидела Инси и тихонько перебирала струны. У ног ее, конечно же, валялся плюх и вел себя подозрительно тихо, должно быть, слушал. Лилась завораживающая мелодия в которую вплетался чистый и покорный певицы голос. Небоскребы громадами тел заслонили и солнце, и тучи. Никогда, как бы ты не хотел, небоскребы мечтать не научат. Среди полчищ железных машин от тебя убежать ты не можешь. Среди тысяч живых ты один. Никого и ничем не тревожишь. Отчетливая синкопа в конце такта, короткая пауза и ритм чуть изменился песня перетекла к коду. «Мы пленники города. Не знаем мы холода. Не помним мы голода. Не наша вина. Мы жить не приучены, любить не обучены. Комфортом замучены. Такая цена». Парду сразу же вспомнился вчерашний разговор о происках защищающегося города, о системе и еще о некой команде техника Большого Киева, собирающийся эту систему нарушить. Пард невольно вздрогнул, поморщился и потрогал затылок, который почти перестал болеть после вчерашнего. Он мимоходом глянул в зеркало у дюшиного дивана. Сплошная синева с физиономией слава жизни сошла. Но следы чужих кулаков видны были все равно еще чересчур явно. Пард добреченно вздохнул. Одевшись, он вышел на крыльцо и поежился от утренней прохлады. Небо хмурилось свинцом. И солнца Парт все равно не увидел, хотя в этом районе Большого Киева небоскребов просто не было. Инси сразу перестала играть, едва Парт стал рядом с ней, опершись плечом на стойку, что поддерживала над крылечком гнутую зеленую крышу. «Здорово у тебя получается», – искренне похвалил Парт. «И песня? Аж мороз по коже, особенно в связи со вчерашним». Парт даже вздрогнул. Инси, не глядя на него, сказала, «Это старая песня, Парт». «В нашем мире истины не стареют». «А чья?» И вдруг, догадавшись, добавил. «Твоя?» Инси покачала головой. «Нет, я не умею слагать песни. Для этого не существует формул, которым можно научиться. Это берег. Ранний-ранний берег, еще до первого альбома записанный». «Снова берег», — подумал парт с удивлением. «Что-то подозрительно точно ложатся их песни на нашу поездочку». На пороге возник разбуженный дюша, Некая непостижимая сила выгнала его из-за компьютера. Обычно он со своего диванчика переползал на стоящий впритык стул и, не продрав еще толком глаза, щелкал выключателем, исполняя ритуальную формулу оживления компьютера. «Ответ из центра пришел», — сказал Дюша уныло. «Буди шефа, красуня». Инси отложила гитару и ушла в комнату, где ночевали они с Вольво. Плюх разочарованно убрел к своей капитальной будке Между садом и дальней стеной дома. Паршивый день будет, с досадой протянул парт, глядя в небо. Пасмурный. Как бы Кэп с Кутняком не обломились в яхт-клуб ехать. — Позвони. дело — пожал плечами Дюша. — Тебе не холодно? — парт поежился, запахиваясь в рубашку. Дюша выполз на крыльцо, разумеется, только в трусах. Даже шлепанцев не надел. — Нет. — Дюша протяжно зевнул. — Изморось, — проворчал парт. «Нет, чтобы одеться». Дюша поднял гитару и задумчиво тренькнул парой струн. Играть он не умел совершенно, и пард сразу же отобрал у него несчастный инструмент. Дюша не сопротивлялся. «Понимаешь», — глубокомысленно сказал он парду, уставясь куда-то в глубину сада, «страшен, собственно, не сам холод, а перепад между температурой тела и температурой окружающей среды». У парда немедленно свело скулой. Недаром родная сестра, прекрасно знавшая Дюшу, именовала его коротко и емко, нудный. Дюша не обижался и никогда не протестовал. Из своей комнаты к компьютеру прошли Вольва и Инси и некоторое время колдовали перед монитором. Очередями клацала клавиатура. Парду показалось, что они слишком быстро разобрались с пришедшим сообщением, но эта мысль тут же вылетела у него из головы. После наскоро сооруженного завтрака Вольво крикнул эльфа Иланда и велел выгонять одну из машин. Бюс, усевшись подобно инсе на крылечке, поджидал шефа. Только в руках он баюкал не гитару, а помповое ружье. «Значит так». Вольво обернулся к парду. «Мы поехали. Будем к пяти-шести вечера. Если что, я позвоню. Номер мне Дюша дал. Постарайся за сегодня все выяснить. Я очень не люблю разочаровываться. Особенно в людях». Заметано, шеф. Бодро отозвался Парт. «Думаю, яхта у нас будет. Вот только... Я хотел посоветоваться. Надо будет ребятам заплатить, я так думаю». «Конечно». Вольва даже фыркнул. «Верным на шару я почему-то не очень верю». «Сколько я могу им пообещать?» «Сколько потребуется. Решай сам, не маленький». Парт с готовностью кивнул. «Ладно, поехали». Бросил Вольва, направляясь к отворенной калитке. «Обедать рекомендую на Соборной, в Платане», крикнул Парт догонку. Бюскермолин обернулся и благодарно махнул рукой. Ну да, гному такая информация очень даже интересна. Впрочем, и сам Вольво, и эльфы, его охранники, тоже уважали добротную кухню. Не заметить этого мог только крот. Или человек, но только глубокой ночью, когда темно. Впрочем, ночью живые все равно большей частью спят, а не пируют. Парт стоял перед воротами. Поглядел, как двое эльфов, Бюс, Инси и Шеф уселись в белые черкасы и укатили вверх по улице космонавтов к проспекту. «Зачем он девчонку с собой таскает?» – подумал Парт рассеянно и вернулся во двор. «Ну что?» – спросил из форточки Гонза. «Хлебнем кофейку?» Парт покосился на Дюшу и на виднеющуюся в форточке знакомую кепку гоблина. На их жаргоне это означало «обсудим положение». Впрочем, кофе в это время они все же пили. Парт пошел ставить чайник, а Дюша, конечно же, засел за компьютер. Когда Парт вернулся, оба его друга припали к самому экрану, словно увидели там нечто настолько важное, что позабыли обо всем на свете. «Е-мое!» моё протянул Гонза. «Ты только посмотри, Парт!» Парт склонился к экрану. Дюша за каким-то хреном полез листать рабочие Мелоровские логи. Он иногда это проделывал, но очень редко. Больше никто из знакомых Парду техников никогда в жизни этим не занимался, потому что проку от этого все равно никакого не было. Мейлеры работали, почта ходила и исправно тосилась, неполные пакеты оставались на докачку, кому нужны эти логи? Вот, показал Дюша и закашлялся, наверное от волнения. Это их вчерашняя мисага, технику в центр, ушла. А вот сегодняшний ответ, гляди, размер, время создания, ну и? А теперь сюда взгляни, и Дюша указал куда именно. Парт взглянул, решетка. Outbound files. Решетка hold. 534 GS5A9. 5187 байт. 17.05. 368764. 23.07. И сюда. Решетка inbound files. Решетка root. ut 715 f 2 j Message. 5187 байт. 17 мая 23.07. Несколько секунд он тупо пялился в синий экран связью белёсых символов, а потом наконец до него дошло. Вчера вместе с отчетом технику, следом был послан еще один файл, такого же размера как утренний ответ техника, и что до жути странно, созданный в то же вплоть до секунд время вчерашнего вечера. Дюша лихорадочно прокручивал пути и луджи каждый отрезок транзита. Через минуту у них не осталось сомнений. Парт оглянулся, но в доме кроме них троих никого из команды Вольва не осталось. Рой Ловсон ушел в 14 сразу после завтрака. «Так что же это получается?» – растерянно спросил он. Они отправили отчет, а следом за ним как бы ответ на него. Некто в центре спустя некоторое время аккуратно ответ завернул, словно бы техник ответил. Получается, что на самом деле техник Большого Кива все это время ехал с нами, а вовсе не остался в центре. Дюша даже потерял свою обычную невозмутимость. «Уроды!» – прошипел он. «Прибить за такую работу следует». «Погоди!» – остановил его Гонза. «В конце концов, это не слишком меняет дело. Меня куда больше интересует не почему техник предпочел остаться инкогнито, а кто из команды техник. Вольво отпадает, он вирк». «Значит, кто-то из эльфов прикидывается охранником, а сам или один из полуэльфов, они же техники?» Дюша покачал головой, рассуждая, как всегда, предельно логично. «Тогда бы сейчас в город поехали не Илон с Вахмистром, а Сергей с Валентином. Или один эльф, один полуэльф. Ну и Вольва с Бюсом, конечно, для отвода глаз. А может это Бюс?» – предположил Парт. Ройлов вон не взяли. Да и вообще, вроде бы равная парочка, а Бюс всегда присутствует при важных разговорах». Ройл же лишь изредка. «Вряд ли», – покачал головой Гонза. «Бюскермолин – известный охотник. Он старше Ройла. Да и не техник он, форму почти не знает. Это слепому видно. Нет, очень вряд ли». «Слушай», – оживился парт. «А сами мисаги, что в них, а?» Он потянулся к клавиатуре. но Дюша покачал головой и поджал губы. «Мисаги они потерли, конечно же. Я их и не видел, только адрес. Вольво дал». Тут меня и попросили прогуляться. Кстати, там все наглухо запаролено было. Не успеешь сломать и за неделю. О том, что файлы сообщения терли так, что никаким анделитом не восстановишь, можно было даже и не спрашивать. «Случай», – вздохнул парт, – «слепой случай». «Один шанс на миллиард. Не залез ты сегодня в логи, пила бы их уже сегодня к вечеру погрызла». Из кухни жалобно застенал вскипевший чайник. «Пошли кофе пить, други». Протянул Гонза и почесал под кепочкой. «Эх, черт, времени мало. В город надо. Слушай», – перебил его парт уже на пути в кухню. «А Вольва, после того, как Мисагу прочитал и грохнул, вообще в 14-й ходил? Читал-то только он, да девчонка». «Ходил», – сообщил плетущийся последним Дюша. «Я видел. Сразу и пошел, как прочитал. К технику на доклад, ясно». «Да все равно это ни о чем бы не говорило». «Даже если бы и не ходил», – отмахнулся Гонза. «Вольво ее мог скопировать или просто запомнить, наконец». «Я думаю, ты не сомневаешься, что техник ему доверяет, как себе». «Мне еще показалось», – задумчиво протянул Барт, «что слишком уж быстро они ответ прочли, а они только изображали, что читают».